ПИРАМИДА ХИОПСА Начало всей этой истории почему-то твердо врезалось мне в память. Может быть, именно потому, что я имею возможность, ухватившись за этот хвостик, размотать весь клубок до самого конца. Приятно, очень приятно следить со стороны за человеком, который в простоте душевной, уверен, что все звенья цепи его поступков скрыты от чужого взгляда. И потому он, вышеупомянутый человек, простодушно и бесстыдно распускается пышным махровым цветком. Автор – большой любитель таких чудесных махровых цветков. Итак, хватаю эту историю за самый хвост. Четыре года тому назад мне пришлось прожить целую неделю в квартире Наваковича. Того самого, который однажды зимой уверил всех, что может проплыть в воде 6 верст, А потом, когда я, поймав его летом в Севастополе, заставил проделать это, Навакович отказался под тем предлогом, что какой-то купальщик плюнул перед тем в воду. Несмотря на такие странные черты своего характера, Навакович был в сущности хорошим человеком, веселым, жизнерадостным, и я не без удовольствия прожил у него эту неделю. Как-то после обеда, уходя из дому, мы измыслили забавную мистификацию. Напялили на мольберт, пиджак и брюки Наваковича, набили это сооружение тряпками, увенчали маской, изображавшей страшную святочную харю и, крадучись, ушли, оставив дверь полуоткрытой. По уходе нашим было так. Первой вошла в комнату сестра Наваковича. Увидев страшное существо, стоявшее перед ней на растопыренных ногах, нахально откинувшись назад, она с пронзительным криком отпрянула шарахнулась вместо двери в шкаф, набила себе на виске шишку и уже после этого кое-как выбралась из комнаты. Второй сейчас же вбежала горничная с графином воды, который она несла куда-то. От ужаса она уронила графин на пол и подняла крик. Третьим пришел швейцар, приглашенный перепуганными женщинами. Это был человек, которого природа наделила железными нервами. Подойдя к молчаливому, жутко неподвижному незнакомцу, он сказал «Ах ты, сволочь, паршивая!» Размахнулся и ударил по страшной хари. После этого полетевший на пол и буквально потерявший голову незнакомец был освежован, выпотрошен и водворен по частям на старое место. Скелет поставили в угол, мясо и кожу повесили в плотяной шкаф, ноги задвинули под кровать, а голову просто выбросили». Четвертым и пятым пришли мы с Наваковичем. В зависимости от темперамента и общественного положения мы были названы веселыми баринами, выдумщиками, вечно придумающими что-нибудь этакое, и, наконец, идиотами. Графин мы компенсировали веселым ужином, в котором участвовали несколько графинов, и тем вся история окончилась. Впрочем, что я такое говорю? Окончилась. Она только началась. Прошло три недели. Сидя в уголке гостиной на одном шумном вечере, я услышал и увидел следующее. Навакович подошел к одной группе остривших и рассказывавших анекдоты мужчин и сказал «Ну что этот ваш анекдот о купце? Старина-матушка. Его еще Ной Каину и Авелю в Месопотамии рассказывал. А вот я вам расскажу факт, случившийся со мной». «Ну-ну». Однажды вечером, недели три тому назад, я устроил у себя в комнате чучело человека из Мольберта ботинок, костюма и святочной маски. Устроил, значит, и ушел. Нус! Заходит зачем-то моя сестра в эту комнату. Видит эту штуку, ну и вы сами понимаете бросается вместо дверей в шкаф, трах головой, кровь ручьем, падает в обмороки. На шум вбегает горничная, а у нее в руках можете представить дорогой фарфоровый кувшин. Увидела лежащую хозяйку, увидела кровь, увидела этакого неподвижного страшного дядю, бросила дорогой фарфоровый кувшин на пол, да вон из комнаты. Выбежала на переднюю лестницу, а по лестнице как раз швейцар поднимается с телеграммы в руках. Бросается она на швейцара, сбивает его с ног и катятся они вниз по лестнице. Ну, кое-как с оханями и проклятиями встают, поднимаются, объясняются. Швейцар берет револьвер, идет в комнату, притворил дверь, кричит «Сдавайся! Не сдамся! Сдавайся! Не сдамся!» «Виноват», — перебил Навакович, один из слушателей, очень изумленный. «Кто же это мог отвечать ему «Не сдамся? Ведь человек-то ваш был сделан из мольберта и тряпок». «Ах, да! Вы спрашиваете, кто отвечал «Не сдамся «М -м, да». «Это, видите ли, очень просто. Эта сестра моя отвечала. Она как раз очнулась от обморока, слышит, что кто-то кричит из другой комнаты «Сдавайся!» Да и подумала, что это товарищ разбойника. Ну и ответила «Не сдамся. Она у меня храбрая сестренка, вся в меня». «Да, бывает». «Что же дальше?» «Что?» «Швейцар из револьвера прямо в грудь нашему чучелу бах! Тот на пол бац! Бросились, а там одни тряпки». Сестра со мной потом два месяца не разговаривала. Почему два месяца? Вы же говорите, что это произошло всего три недели тому назад. Ну да. Что ж такое? Уже три недели не разговаривает. Да я думаю, еще недель пять не будет разговаривать. Вот вам и два месяца. Ах так. Да, бывает. Странная, странная история. Я же вам говорю. А вы им там какой-то анекдот о купце рассказываете. Прошел год. Однажды большая компания собралась ехать на Иматру. Были и мы с Наваковичем. Когда ехали в вагоне, то расселись так, что я сидел через две скамейки от Наваковича. Видеть я его не видел, но голос слышал. Навакович говорил, «Я нахожу вашу историю с привидением Конокрада банальной. Вот со мной однажды случилась история, так история». «Именно». Взял я однажды как-то в прошлом году Да и соорудил у себя в комнате чучело разбойника Из мольберта, пиджака, брюк и ботинок Привязал к руке нож Большой такой острый И сам ушел Заходит зачем-то в комнату сестра Видит эту ужасную фигуру Бросается вместо дверей в бельевой шкаф Трах! Дверка в дребезги, сестра в дребезги Бросается она к окну Трах! Распахнула она его до да сподоконника Прыг! А окно-то в четвертом этаже После этого вбегает горничная. А в руках у нее на подносе дорогой фарфоровый сервис еще екатерининских времен. От деда остался. Ему теперь и цены нет. Сервис, конечно, в дребезге, горничная тоже. Вылетает на лестницу, падает на швейцара, который с соколоточным и двумя городовыми поднимался по лестнице кому-то повестку вручать. И вся эта компания, можете себе вообразить, летит как этакий бульденеш с лестницы вниз. Крик, визг, стоны – Потом поднялись, расспросили горничную, подошли все к таинственной комнате. «Конечно, шашки наголо, револьвер наголо!» Пристав кричит. «Вы говорили о колоточной Кротко поправил Наваковича один из слушателей. «Ну да, не Пристав, а помощник Пристава». «Это все равно, что о колоточной. Он после в Батуме был Приставом. Ну, скричит, значит, Пристав в двери. Сдавайся! Не сдамся! Сдавайся! Не сдамся!» Кто же это отвечал Приставу «не сдамся?» Ведь в комнате было только чучело». «Как только чучело? А сестра?» «Да сестра ведь, вы говорите, выскочила из окна четвертого этажа». «Ну да. Так вы же слушайте. Выскочить-то она выскочила, да зацепилась платьем за водосточную трубу. Висит у самого окна, вдруг слышит «Сдавайся!» Думает разбойник, кричит. «Ну, конечно, девушка храбрая, самолюбием. Не сдамся!» Хе -хе — Ах, говорит пристав, — так ты так, мерзавец! Не сдаваться!» «Пали в него, ребята!» Ребята, конечно, бах-бах! Чучело-то мое упало, но за чучелом стоял старинный столик красного дерева, как говорят из загородного шале Марии Антуанетты. Столик, конечно, в дребезги. Зеркало старинное в дребезги. Входит потом. Ну, конечно, сами понимаете. Ужас, разгром. Спросите сестру, она вам расскажет. Когда бросились к чучелу, так глазам не хотели верить. Так было все хорошо прилажено. Сестра потом от нервной горячки померла. Пристава в Батуми перевели. Как же вы говорите, чтобы мы сестру спросили, а потом сообщаете, что она умерла? Ну да. Что ж такое? Она и умерла. А зато другая сестра есть, которая при этом была и все видела. Где же она теперь? Она в Восьмипалатинске за члены судебной палаты замуж вышла. С минуту помолчали. ДАС. История с географией. Недавно, войдя в гостиную Чмутовых, я увидел возбужденного Наваковича, окруженного целым цветником дам. Полицеймейстер во главе наряда полиции подходит к дверям, кричит, сдашься ты или нет. «Не сдамся, сдашься! Не сдамся! Пли, ребята!» Пятьдесят пуль, как одна в дребезги. «Сдаешься! Не сдамся! Пли! Зови пожарную дружину, разбивай крышу, мы его сверху возьмем!» Выкуривай его дымом, взять его живым или мертвым. В это время возвращаюсь я. Что такое? Во дворе пожарная команда, дым, выстрелы, крики. Виноват, господин полицеймейстер, говорю я. Что это за история такая? Опасный, говорит, бандит засел в вашей комнате. Отказывается сдаться. Я смеюсь. А вот, говорю, мы его сейчас иду в комнату и выношу чучело подмышкой. С полицеймейстером чуть удар не сделался. «Это что за мистификация?» — кричит. «Да я вас за это в тюрьме сгнаю, шкуру спущу!» «Что?» — отвечаю я. «Попробуй, старая калоша!» «Что-с?» выхватывает шашку. «Ко мне?» Ну, я не стерпел. Развернулся. Потом четыре года крепости пришлось. «Почему же четыре? Ведь это было года три назад». «А, ну да, что ж такое, три года и было. Под манифест попал». «Ну да». «Разве что так. Именно так -с. А когда мы с ним вышли из этого дома и, взявшись дружески под руку, зашагали по тихим, залитым луною улицам, он интимно, пожав мой локоть, сказал «Сегодня, когда ты вошел, я им одну историю рассказывал. Ты начала не слышал? Изумительнейшая, прелюбопытнейшая история. Однажды устроил я в своей комнате из мольберты разных тряпок подобия человека. А сам ушел». Зашла зачем-то сестра, увидела... Я не мог дальше сдерживаться. «Послушай», — сказал я, — «как тебе не стыдно рассказывать мне ту самую историю, которую мы же с тобой и устроили? Неужели ты не помнишь? И драгоценных сервизов не было, полицеймейстера не было, пожарных не было, а просто горничная разбила графин для воды, потом позвала швейцара, и он сразу разобрал на кусочки все наше произведение». «Постой, постой!» — приостановился Навакович. Ты о чем это говоришь? А той историю, которую мы с тобой подстроили? Ну да. Так это совсем другое. То действительно так было, как ты говоришь, а это было в другое время. А ты, чудак, думал, что это то же самое? Ха-ха! Нет. Это было даже на другой улице. То было на широкой, а это на московской. И сестра была тоже другая, младшая. А ты думал, ха-ха, вот чудак. Когда я взгляну... на его открытое, сиявшее искренностью и правдивостью лицо, я подумал, я ему не верю, вы ему не поверите, никто ему не поверит, но он сам себе верит. И строится, строится пирамида Хеопса до сих пор.